Глава пятая. Манипулятор. Ветерок подталкивает мое тело вперед, словно уговаривая прыгнуть. Сделать прыжок и упасть в объятия смерти. Ты не пожалеешь. Эта маленькая навязчивая мысль задерживается во мне. Почему-то мне кажется, что разбиться об острые скалы было бы, мягко говоря, досадно. А что, если я умру не сразу? Что, если при падении я чудом выживу, и мне придется лежать там, переломанной и окровавленной, до тех пор, пока мое тело окончательно не испустит дух? Или вдруг мое тело откажется сдаваться, и я буду вынуждена провести остаток жизни в качестве овоща? Все из этого достойно сожаления. От размышлений меня отвлекает покашливание. Мэм? Я поворачиваю голову и вижу высокого пожилого мужчину с мягкими чертами, которые практически успокаивают меня. Его седые, редеющие волосы слиплись на лбу от пота, а одежда испачкана грязью и слизью. Его взгляд мечется между мной и краем обрыва, на котором я стою, испуская нервозную энергетику. Он решил, что я собираюсь прыгнуть. И пока я продолжаю просто смотреть на него, я понимаю, что не даю ему повода подумать иначе. Я не двигаюсь. «Мы уезжаем на ночь», — сообщает мне мужчина. Он и его бригада весь день приводили в порядок мое крыльцо, в чем оно так отчаянно нуждалось. При этом они также гарантируют, что моя нога теперь не провалится сквозь прогнившее дерево, что, вероятнее всего, значит, что я не подхвачу сепсис. Он оглядывает меня с ног до головы, его брови опускаются, а озабоченность, кажется, все растет. Вокруг нас, кружась, гуляет сильный ветер, путая мои волосы. Я откидываю пряди и замечаю, что он все еще не сводит с меня глаз. Когда я была младше, бабушка не разрешала мне подходить к обрыву. Он всего в 15 метрах от поместья. От вида здесь захватывает дух, особенно на закате. Но ночью без фонарика разобрать, где край, просто невозможно. Сейчас солнце уже опускается к линии горизонта, отбрасывая на этот одинокий участок скалы мрачные тени. Я стою в метре от опасности. Мои жизни и смерть отделены лишь скалистым краем. Скоро он станет неразличим. И если я не буду осторожна, то тоже исчезну. «С вами все в порядке, мисс», — спрашивает он, делая шаг вперед. Я инстинктивно отшатываюсь назад, к краю обрыва. Карие глаза мужчины увеличиваются до размеров блюдца, и он тут же останавливается и поднимает руки, будто пытается удержать меня от падения с помощью силы. Он просто пытался помочь, а не напугать меня. А в ответ я испугала его до смерти. Наверное, все это время так оно и было. Я оглядываюсь назад. мое сердце замирает в горле, когда я вижу, как близко было к тому, чтобы оступиться. Все, что я чувствую в этот момент — чистейший ужас. И как по часам в моем желудке оседает знакомое пьянящее чувство, подобное воде, кружащейся в водостоке. Со мной явно что-то не так. Стыдливо делаю несколько шагов от обрыва и бросаю на него извиняющийся взгляд. Я на взводе. Красные розы теперь появляются везде, куда бы я ни пошла. С тех пор, как я обнаружила стакан с подвиски и розу на своей столешнице, прошло три недели. После ухода Дайи я долго стояла под горячим душем, и за это время мне пришла мысль, что необходимо начать делать записи, оставлять после себя какие-то показания так что если я вдруг окажусь мертва или пропаду без вести, это раскроется. К тому времени, как я выбралась из душа, пустой бокал с оторванными лепестками исчез, заставив меня похолодеть. Я сразу же позвонила в полицию. Они отнеслись ко мне с пониманием, но сказали, что найденная роза в таких странных местах вокруг моего дома не является достаточным доказательством для того, чтобы они что-то предприняли. С тех пор случаи участились. Я не уверена, в какой именно момент поняла, что у меня появился преследователь, но совершенно очевидно, что именно это и происходит последние три недели. Я сажусь в машину, чтобы съездить в свое любимое кафе и поработать, а на сиденье меня ждет красная роза. Внутри закрытой машины, которая все еще была заперта, когда я к ней подходила. Он никогда не кладет записок. Никаких посланий, кроме красных роз с обрезанными шипами. Когда две недели назад начался ремонт, Моя паранойя лишь усилилась. В доме побывало множество людей, ремонтировавших или менявших его части. Сюда входили электрики, сантехники, строители и ландшафтные дизайнеры. Я заменила все окна в поместье Парсонс и поставила на все двери новые замки. Но, как я и предполагала, это ничего не изменило. Он всегда находит способ проникнуть внутрь. Любой из людей, проходивших через мой дом, мог оказаться им. Признаться, я допрашивала нескольких бедолаг, чтобы посмотреть, не будут ли они вести себя подозрительно. Но все они лишь смотрели на меня так, будто я спрашивала, не продадут ли они мне немного крека. «Мэм?» — снова обращается мужчина. Я качаю головой в качестве жалкой попытки вернуться к разговору. «Мне очень жаль, я просто не совсем в себе», — поспешно отвечаю, успокаивающе, разводя руками перед собой. «Я чувствую себя сволочью из-за своего поведения». Если бы я упала, бедный парень, наверное, винил бы в этом себя. Меня легко могла подставить земля, или я сделала бы слишком большой шаг и разбилась бы насмерть только из-за его беспокойства. Он бы прожил остаток жизни с чувством вины, и кто знает, что бы с ним стало из-за этого. Понятно, говорит он, все еще глядя на меня, немного настороженно. Он чешет плечо большим пальцем. Ну, мы вернемся завтра, чтобы установить перила. Киваю, переплетая пальцы. Да. «Спасибо вам», — негромко отвечаю я. Я буду горевать о том, что чуть не разрушила его жизнь, когда он уйдет. И хотя он кажется невероятно милым, я со всей уверенностью могу сказать, что он желает только одного — просто оказаться подальше отсюда. Но его доброта перебарывает. Или это настойчивая потребность убедиться в том, что он уйдет не с чувством вины. «Может быть, вы хотите, чтобы я кому-нибудь позвонил?» Улыбаюсь и отрицательно трясу головой. Я знаю, это выглядело скверно, но, уверяю вас, я не собиралась прыгать. Его плечи опускаются на пару сантиметров, а морщины на лице разглаживаются от облегчения. «Это хорошо», — кивает он. Парень уже начинает поворачиваться, но потом останавливается. «О, вам там принесли розы!» Мое сердце замирает на целых пять секунд, прежде чем переходит на повышенную передачу и взлетает вверх по моему горлу. «Что? Кто?» Он пожимает плечами. «Я не знаю. Они уже были, когда мы вернулись с обеда. Я совсем про них забыл. Могу принести?» «Нет, все хорошо». Поспешно перебиваю я. Его челюсти смыкаются, и на его лице появляется еще одно странное выражение. «Этот человек определенно считает меня сумасшедшей». Он снова кивается беспокойным взглядом, затем разворачивается и уходит назад по направлению к входу в поместье. Тяжело вздохнув, я жду, пока он не скроется из виду, и только после этого иду обратно. Было бы странно идти сразу следом за ним, когда два человека, идущие в одном направлении, не заинтересованы в разговоре друг с другом. У меня мурашки по коже. Когда я подхожу к дому, сначала останавливаюсь, чтобы полюбоваться, как красиво выглядит новое черное крыльцо. Внешний вид дома тоже преобразился. Все еще черный, но с новой обшивкой и свежей краской. Я оставила виноградные лозы, Привела в порядок горгулий, и хотя камень обветрился и потрескался, это только добавило характера этому призрачному поместью. Похоже, мой вкус не более радужный и солнечный, чем у моих предшественников. Затем мой взгляд останавливается на букете красных цветов, прислоненном к двери. Похоже, что их положил сюда кто-то из рабочих. Скорее всего, они не хотели входить в дом без моего разрешения. Окидываю взглядом участок. Солнечные лучи почти рассеялись, и в полутора метрах за линией деревьев я уже ничего не вижу. Если там кто-то есть, он может наблюдать за мной, а я и знать ничего не буду. Чувствуя, что дело не терпит отлагательств, я собираю розы, бросаюсь внутрь и запираю дверь за собой. В букет оказывается аккуратно вложена одинокая черная карточка. Я различаю золотую каллиграфическую надпись в ней. Мои глаза удивленно расширяются — Я настороженно смотрю на записку. Это первое настоящее послание, которое я получаю от своего преследователя. Какая-то часть меня с тревогой ожидала этого, надеясь, что он объяснит мне, чего он от меня хочет. Но теперь, когда оно здесь, я хочу порвать его на кусочки и жить в блаженном неведении. К черту! я, вероятно, умру от сожаления и любопытства, если не прочту его. Дрожащими руками вырываю карточку, разворачиваю ее и читаю. «Мы скоро увидимся, маленькая мышка». «Ладно, я могла бы прожить и без этого». «В смысле? Маленькая мышка?» «Очевидно, что это тот самый тип, который преследует меня, и у него должно быть потёк-чердак. Наверняка так оно и есть». «В отвращении я достаю телефон из заднего кармана и звоню в полицию. Мне очень не хочется иметь с ними дело сегодня вечером, но об этом необходимо сообщить». Я не настолько наивна, чтобы ожидать, что они спасут меня от тени, что привязалась ко мне, но, будь я проклята, если после смерти я останусь нераскрытым делом. В мою входную дверь мягко, но настойчиво стучат. Когда я слышу какой-то шум в поместье, мое сердце почти инстинктивно пропускает несколько ударов. Разумеется, это не идет на пользу моему здоровью. Может, мне стоит добавить в рацион хлопьев? Слышала, они полезны для сердца, верно? Подхожу к окошку у двери и выглядываю через занавеску, чтобы посмотреть, кто там. У меня вырывается стон. Я хотела бы почувствовать облегчение от того, что за моей дверью стоит не какой-то жуткий чувак с пистолетом в руках и рассуждающий о том, что если он не сможет заполучить меня, то никто не сможет. Правда, хотелось бы. Поэтому мне даже немного грустно от того, что эта ненастойчивая тень, готовая лишить меня жизни. С тяжелым вздохом я распахиваю дверь и приветствую Сарину Рейли, мою мать. Ее светлые волосы убраны в пучок на затылке, тонкие губы накрашены розовой помадой, а глаза — льдисто-голубого цвета. Она вся такая чопорная и правильная, а я... я нет. В то время как она держится с царственной грацией, у меня есть ужасная привычка сутулиться и сидеть с раздвинутыми ногами. «Чем обязана мама?» — сухо спрашиваю я. Она фыркает, не впечатлившись моим приемом. «Здесь холодно. Разве ты не собираешься пригласить меня войти?» Огрызается она, нетерпеливо взмахивая рукой, чтобы я отодвинулась. Когда я неохотно отступаю в сторону, она протискивается мимо меня, оставляя за собой шлейф духов от «Шанель». Морщусь от запаха. Моя дорогая матушка оглядывает поместье, на ее худом лице отчетливо читается отвращение. Она выросла в этом готическом доме, и мрачность интерьера должно быть отразилась на внутреннем состоянии ее сердца. У тебя появятся морщины, если ты продолжишь разглядывать дом так, говорю я, закрывая двери, проходя мимо нее. Она бросает на меня сердитый взгляд, и ее каблуки цокают по шахматной плитке, пока она направляется к дивану. Камин зажженный отбрасывает приглушенный свет, создавая уютную атмосферу. Скоро должен начаться дождь, я очень надеюсь, что к тому времени она уйдет, и я смогу спокойно насладиться ночью с книгой под звуки грома. Мама сидит на диване, изящно примостившись на самом краешке. Если я ткну её, она с него свалится. «Всегда приятно, Аделин», — вздыхает она голосом высоким и властным, так, словно это еще один день ее бытия важного человека. Этот вздох — саундтрек всего моего детства — Он наполнен разочарованием и оправдавшимися ожиданиями одновременно. Думаю, я никогда не разочаровываю ее в ее предположениях, что разочарую ее. «Зачем ты здесь?» — спрашиваю я, сразу переходя к делу. «Разве я не могу навестить свою дочь?» — спрашивает она с ноткой горечи в голосе. Мы с мамой никогда не были близки. Ей было горько от того, что мы с бабушкой были, и я предпочитала проводить время с ней. Пока я росла, большую часть времени я проводила либо в спорах, либо у бабушки. Вот я и затаила обиду. Меня заставляли чувствовать, что я не имею права выбирать ее, Потому что если бы я так сделала, то была бы вознаграждена очередным подлинным замечанием, что я ем печенье, которое не могу себе позволить. Она бы сказала, что моя задница станет слишком толстой, но она даже не подозревала, что именно этого я и добивалась. По сей день эта женщина не понимает, почему она мне не нравится. «Ты здесь, чтобы попытаться убедить меня, что я зря растрачиваю свою жизнь в этом старом доме?» — спрашиваю я, плюхаясь в кресло-качалку у окна и закидывая ноги на табурет. То самое, на которое открывается вид, когда подсматривают за мной или когда-то подсматривали за моей прабабушкой. Сидя в этом кресле, я вспоминаю прошлую ночь. Жуткую записку и допрос полицейского, состоящий всего из двух вопросов, прежде чем он сообщил, что зарегистрирует обращение и составит протокол. Пустая трата времени, но, по крайней мере, полиция будет в курсе, что это было преступление, если меня найдут мертвой где-нибудь в Канаве. «Сегодня у меня день открытых дверей в городе. Я решила заехать и повидать тебя перед этим». Вот как. Это все объясняет. Моя мама не стала бы добираться сюда целый час, только чтобы навестить меня и устроить чаепитие, разыгрывая добродетель. Она оказалась в городе, поэтому решила заодно зайти прочитать мне лекцию. «Хочешь знать, почему поместье Парсонс следует снести Аделин?» — спрашивает она. В ее тоне сквозит снисходительность. Она говорит так, будто собирается меня поучать, и внезапно на меня накатывает настороженность. «И почему?» — тихо спрашиваю я потому что в этом доме умерло много людей». «Ты про пятерых строителей во время пожара?» Интересуюсь я, вспоминая историю, которую рассказывала мне бабушка в детстве, о том, как поместье Парсонс загорелось и унесло пять жизней. Им тогда пришлось начисто сносить обугленный остов и начинать строительство заново. Но призраки тех людей все еще здесь. Я просто уверена в этом. «Да, но я имею в виду не только их». Она пристально смотрит на меня, пока моя нерешительность растет. Я отворачиваюсь, чтобы взглянуть в окно рядом со мной, раздумывая, не попросить ли ее уйти прямо сейчас. Она собирается сказать мне что-то очень важное, и я не уверена, что хочу это слышать. «Кого же еще? спрашиваю я, не отрывая взгляда от маминого блестящего черного Лексуса, припаркованного на улице. Навороченный, настолько, что выглядит даже насмешкой. Он так разительно отличается от этого старого дома, словно желает заявить «Я лучше тебя». Работа агента по недвижимости приносит хорошие деньги. Когда я только родилась, она собиралась быть матерью-домохозяйкой. Но, учитывая, что со временем наши отношения испортились, эта идея перестала быть актуальной. И моя мать превратилась в одного из лучших продавцов в Вашингтоне. Если честно, я горжусь ее достижениями. Но мне бы хотелось, чтобы она также относилась и к моим. «Твою прабабушку, Джиджи», — объявляет она, выдёргивая меня из моих мыслей. Я резко оборачиваюсь к ней, шокированная. Она не просто умерла в этом доме Адди, она была убита здесь. Я не смогла бы удержать свой рот закрытым, даже если бы попыталась. Я подскакиваю вверх, и кресло-качалка резко ударяется о стену позади меня. «Неправда», — бросаю я. «Моя мать кто угодно, но не лгунья». Бабушка часто рассказывала о Джиджи. Ее мать была ее кумиром. Но она абсолютно точно никогда не упоминала о том, что Джиджи -Джи убили. Я спросила о ее смерти лишь однажды, и бабушка сказала только, что та умерла слишком рано. После этого бабушка замкнулась и не захотела продолжать разговор. В то время я была слишком маленькой, чтобы придать этому какое-то значение. Я просто решила, что она все еще скорбит и оставила все как есть. Мне и в голову не приходило, что смерть Джиджи могла оказаться трагической. Мама вздыхает. «Вот почему у твоей бабушки всегда была эта странная одержимость поместьем. Она была еще ребенком, когда это случилось. Ее отец, Джон, больше не желал иметь ничего общего с этим местом, но твоя бабушка закатила тогда самую грандиозную в мире истерику и вынудила его остаться в доме, где была убита его жена». Она смотрит на меня, разглядывая, как забавно вытянулось мое лицо от ее оскорбительного замечания. Это слова моего дедушки, не мои. По крайней мере, насчет истерики. В любом случае, как только она стала достаточно взрослой, он оставил ей дом и уехал, а она, как ты уже знаешь, продолжила жить в поместье. Я снова стою лицом к окну, и начинающийся ураган уже постукивает по стеклу. Через несколько минут это станет ливнем. Раскаты грома достигают крещенда, а затем основание дома сотрясает громкий треск, что как нельзя лучше соответствует моему настроению. «Тебе есть что сказать?» — настойчиво спрашивает моя мать, а ее глаза пытаются пробуравить дыру в моей голове. Я беззвучно качаю головой, пытаясь подобрать ответ. Мой мозг оцепенел и не способен на связанные мысли, на слова. В нем абсолютно нет слов, чтобы описать то полное неверие, которое я испытываю сейчас. Она снова вздыхает, на этот раз мягче и сочувствующе, что ли. Может, мама и не лгунья, но и сочувствием она никогда не отличалась. Мой отец никогда не чувствовал себя комфортно, воспитывая меня здесь, но ну, твоя бабушка настаивала на этом. Она любила Джиджи -Джи и не могла оставить этот дом. Он проклят. Я не хочу, чтобы ты поступила так же. Привязалась к дому только потому, что любила свою бабушку. Я сильно закусываю нижнюю губу, когда очередной раскат грома разрывает атмосферу. Неужели Джиджи -Джи убил ее поклонник? Человек, которого она назвала гостем, и который приходил в ее дом и делал неописуемые вещи. То, чего она старалась не хотеть, но все равно совершала. Это был он? Играл ли он с ней все это время, чувствуя ее растущее влечение к нему? невзирая на то, что он делал и как пользовался этим. Это объяснение — единственное, что имеет смысл. Я разворачиваюсь лицом к матери. Того, кто убил Джиджи, нашли? Мама качает головой. Ее губы сжимаются в тонкую линию, от чего розовая помада трескается. Эти трещины гораздо глубже, чем может скрыть ее помада. Она тоже была разбита, хотя я никогда и не могла понять, почему. «Нет». Убийца до сих пор неизвестен. Тогда достаточных доказательств не нашли, и в те времена все сходило с рук легче, чем сейчас Адди. Кто-то думал, что это был мой дедушка, но я точно знаю, что он никогда бы этого не сделал. Он очень любил её. Нераскрыто. Моя прабабушка была убита в этом самом доме, и никто так и не поймал ее убийцу. Ужас падает в мой желудок, точно камень в озеро. Я уверена, что уже знаю, кто ее убил, но не могу открыть рта и рассказать об этом, пока не получу окончательного тому подтверждения. «Где именно она была убита?» — спрашиваю я. Мой голос звучит глухо. «В ее спальне», которая, как бы тревожно это ни звучало, стала потом спальней твоей бабушки. Она делает паузу, прежде чем пробормотать. «А теперь и твоей, я не сомневаюсь». И она не ошибается. Я заняла старую бабушкину спальню, и хотя она была полностью отремонтирована, у кровати по-прежнему стоял старый сундук, а в углу зеркало в полный рост с орнаментом. Вещи, которые достались мне от Джиджи. Кровать я купила свою собственную. Но четыре стены, в которых произошло ужасное убийство, это та комната, где я сплю по ночам. Это леденяще и немного жутко. Но к ужасу мамы этого недостаточно, чтобы заставить меня переехать или даже сменить комнату. Если это и делает меня ненормальной, то я прекрасно вписываюсь в нашу семью. Джиджи -Джи влюбилась в своего преследователя, того самого человека, который в конце концов, вероятно, и убил ее. А теперь у меня есть свой собственный. Единственный плюс в том, что я не настолько глупа, чтобы влюбиться в него. Мама встает. Это знак, что она собирается уходить. Ее каблуки стучат по шахматной плитке, пока она медленно идет к выходу. Напоследок она бросает на меня еще один взгляд. «Надеюсь, ты примешь правильное решение и покинешь это место Адди. Здесь опасно». Когда дверь мягко закрывается за ней, стакката шагов затихает. Я смотрю, как ее машина исчезает на подъездной дорожке длиной в километр, оставляя меня в этом большом, проклятом доме одну. Внезапно последние слова моего преследователя становятся гораздо более зловещими. «Мы скоро увидимся, маленькая мышка». 26 мая 1944 год. Сегодня мой гость заговорил со мной. В первый раз с тех пор, как он начал приходить. Я была абсолютно потрясена. Его голос такой глубокий, такой заманчивый. Когда он говорил, мне хотелось, чтобы он не останавливался никогда. Я спросила его, почему он продолжает приходить и смотреть на меня. Он признался в своей любви ко мне, в его желании обладать мной. Я спросила его имя, и он ответил. «Роналдо». Любопытное имя, но оно ему подходит. Он не остался со мной надолго, но попросил о моём поцелуе. Я колебалась, но все же позволила ему сделать это. Мне стыдно признавать это, но в тот момент я совершенно не думала о Джоне. Все, о чем я могла думать, это его губы на моих. Я даже представить не могла, каково это. Когда он поцеловал меня, я поднялась к звездам. И мне кажется, что все еще не спустилась назад.